Операция Юникор. Оставалось чуть меньше месяца до моего освобождения. В 2019 году еврейский религиозный праздник Суккот, один из центральных праздников в иудаизме, выпал на начало октября. Празднование длиной в неделю посвящено в первую очередь скитанием евреев по пустыне. Само слово «сукка» переводится как «шалаш». Считается, что шалаши на празднике символизируют самодельные жилища, которые необходимо возводить во время таких странствий. Религиозным евреям приписывается возводить их под открытым небом, там совершать трапезы и по возможности спать. Финни отстояла право еврейской общины на соблюдение традиций праздника и собирала добровольцев, которые могли бы помочь поставить металлический каркас, обтянуть его специальным палаточным тентом, а на крышу положить длинные доски-балки, которые полагалось поверх накрыть пальмовыми ветками. В качестве добровольца Конечно же, вызвалась и я. Сборка шалаша проходила в два этапа. Сначала каркас и тент, а потом нужно было притащить с заднего двора тюрьмы балки и ветки. Первую часть мы завершили дружно, а вторую решили сделать свиньи вдвоем. Материалы для крыши были очень тяжелыми, а потому мы попросили нашего к а п е л а н а дать нам для этой цели мусорную телегу на колесиках. Такие телеги имелись по одной в отделениях, а также в каждом из корпусов тюрьмы. Капеллан поворчал, но согласие дал. Ему требовалось постоянно присутствовать при возведении шалаша, а это означало, что он уже пару часов провел на и с п е л я ю щ е й ж а р е С тележкой процесс обещал завершиться намного быстрее, чем перетаскивание досок и веток по одной из заднего двора челночным методом, а значит, он смог бы поскорее вернуться в свой офис и наслаждаться прохладой кондиционера и ароматным кофе, который он очень любил. «Только бегом», — сказал он и сообщил на контрольный пункт по рации, что двое заключенных направляются вне времени перебежки в учебную зону. Мы быстрым шагом двинулись в направлении учебного корпуса, слева от которого находилось здание Юникора. а со мной быстро!» Вдруг скомандовала ф и н и и потянула меня, только набравшую скорость в тяжелых тюремных берцах под горку к школьным классам. м ф и н и н а же накажут! Где туда запрещено?» Возмутилась я. «Не переживай, все нормально будет. Я же обещала тебе показать фабрику. Там сегодня на смене моя знакомая надзирательница, мисс Пирс. Мы пойдем попросить у нее тележку для досок. Пока я буду говорить с ней, ты все посмотришь». Мы спустились по бетонным ступенькам ко входу в подвальное помещение Юникора. Слева от входной двери красовалась желтая мусорная телега, которую мы, собственно, и собирались просить для нашего богоугодного дела. Дверь была заперта. Финни нажала кнопку домофона и сообщила, что она к мисс Пирс по поводу уборки мусора. К моему удивлению, наша хитрость сработала. Раздался щелчок, и, потянув дверь на себя, мы оказались внутри. Помещение фабрики представляла собой громадный зал в подвале с покрашенными в тёмно-синий цвет стенами и т а к о г о же цвета потёртым ковролином на полу. На стене напротив входа красовался логотип компании «Юникор», но главным в зале было, конечно же, его содержимое — сотни компьютерных мониторов, а у экрана каждого — заключённое в больших наушниках со звуковой трубкой. Помещение гудело, как гигантский улей, от непрерывно что-то говоривших гарнитуры или непрерывно долбивших по клавишам женщин. ф и н и снова потянула меня за рукав. Стоять и пялиться на эту картину было прямой дорогой к провалу. Только тогда, оторвав взгляд от армии компьютерных рабов, я заметила, что в углу есть стеклянная рубка, как у замначальника учебной части мистера Тортона, где мне уже однажды удалось побывать. «Это офис мисс Пирс», — подумала я, и пошла затянувшая меня вперед ф и н и Офис начальницы смены фабрики был маленькой комнаткой, заполненной всяческими милыми безделицами. На полках и этажерках пылились фарфоровые ангелочки, сувенирные тарелочки, фотографии детишек в ярких рамочках и очень много комнатных растений, преимущественно фикусов с огромными сочными темно-зелеными листьями и хлорофитумов, размашистых пучков тоненьких светло-зеленых стрелочек, выходивших прямо из земли цветочного горшка. Мисс Пирс была подтянутой афроамериканкой среднего возраста в ярко-голубых джинсах и белой футболке. Она сидела на крутящемся кожаном кресле на колесиках. ф и н и быстро шагнула к столу мисс Пирс, которая, увидев мою еврейскую маму, широко заулыбалась. ф и н и моментально взяла инициативу разговора в свои руки, буквально завалив начальницу смены вопросами про ее семью, детей, настроение, самочувствие и погоду. Я же, как и было положено по плану, стояла у двери в стороне и, делая вид, что разглядываю ангелочков, осматривала через одностороннее стекло стенки рубки компьютерный зал. Девушки-заключенные тараторили, казалось, на одном дыхании и почти не двигались с мест. Некоторые просто что-то печатали. «Интересно», — думала я, — «что же они такое делают на этих компьютерах, если одним из заказчиков Юникора выступает ЦРУ, а использование труда заключенных уже не раз засветилось в предвыборных к а м п а н и я х в Штатах?» Вдруг мисс Пирс заметила меня, рассматривающую то ли зал, то ли женщин за стеклом. «А кто это с тобой?» — насторожно спросила о н а ф и н и «Ой, мисс Пирс, не обращайте на нее внимания!» Она не совсем в себе, знаете ли, взяла ее с собой помочь. Я, собственно-то, зачем пришла?» И ф и н и понимая, что дальнейшее промедление опасно, быстро изложила свою просьбу позаимствовать тюремную тележку. у м о г л о бы не спрашивать?» — удивилась мисс Пирс. «Не м вопрос, берите, только не забудьте на место вернуть». «Спасибо, мисс Пирс», — улыбнулась Финни, в один шаг оказалась около меня и, снова схватив за локоть, направила меня в стеклянную дверь. «Да не за что!» «А как подругу-то твою зовут?» только успела сказать нам вслед мисс Пирс. «Раша!» — крикнула я на прощание. «Сэнкью вэрри мач!» Мы п у л и вылетели из кабинета, пролетели зал с компьютерами и через секунду уже катили телегу вверх на горку к площадке, напротив столовой, где возводился шатер. Там уже ждал нервничая капеллан. «Что так долго-то?» — в о з м у т и л с я он нашему отсутствию. «Так получилось. Мы с ф и н н е в и н о в а т о потупили глаза». «Ладно, за мной!» — приказал он. и мы покатили мусорную телегу за ним на задний двор за досками и пальмовыми ветками. В течение всего пути мы молчали, чтобы не наболтать лишнего. Вечером после рабочего дня мы с ф и н н й сидели под липой на холме уличного стадиона. ф и н и Что они делают на компьютерах? Точно не знаю, доча. Очень маленький процент заключенных отбирают там работать, проверяют досконально. И все берут на себя обязательство не болтать о том, чем занимаются. Если нарушить это правило, уволят с занесением в дело и никогда не примут обратно. Такая отметка заключенной на пользу в б у д у щ е м явно не пойдет. Говорят, они разделены на отделы. Некоторые вроде продают турпутевки и подписку на журналы, я точно не знаю. Им о ж н о с собой приносить еду и воду, а вот ручки и бумага под строгим запретом. Работавшие в компании Unicor заключенные при условии анонимности сообщают, что они выработали полезные для жизни навыки общения с людьми, в е д е н и я бизнеса, р а б о т ы за компьютером и научились разбираться в политике. Выводы делайте сами.